«Женщина в гриме». В этот беспечный и безденежный период, поскольку мой издатель лишил меня доходов, я поехала на скачки вот, эй, где разыгрывался большой приз, чтобы посмотреть, как пробежит моя лошадь, Хэсти Флэг. До того времени просто кляча. Приз в 250 тысяч франков, завоеванный Хэсти Флэг, ее поднимавшимися до ноздрей копытами, позволил мне нанять и оплатить адвоката, защищаться, а значит выжить мне и моим близким. Я ушла от Фламариона к Жан-Джаку Паверу, который оказался подлинно хорошим издателем, пока не последовал худому примеру и не вообразил, подобно своему предшественнику, что я могу писать под угрозой, что для меня невозможно. Тем не менее, по его совету, я написала самую занятную и самую непохожую на все мои произведения книгу, которая называется «Женщина в гриме». К тому же она оказалась одной из самых толстых. После того, как я попробовала силы в легком и даже легчайшем весе, я перешла к тяжелому. Книга женщины в гриме» явилась доказательством, ранее мною неосознанным, того факта, что литература, или лучше сказать, вдохновение, отрывает нас и отвлекает от всего. Ставит над схваткой, ибо схваток в то время у меня было предостаточно. История с плагиатом, козни моего издателя, отсутствие средств и кредиторы, разбуженные... Не знаю, каким набатом они с тревогой просыпались и с рассветом бросались к телефону, чтобы позвонить мне, не считая катастроф, материального плана, различных операций и так далее. Итак, этот роман, над которым я работала по 5-6 часов в день, превращал в нечто нереальное 18 предыдущих книг. У меня сложилось ложное, но устойчивое ощущение, что моя жизнь, проходит там, на большом и выдуманном мною корабле, рядом с героями романа, и что прочее мое существование не в счет или больше не в счет. Я ложилась в постель в восторге от дня, который показался бы тоскливым любому другому. Я и в самом деле была очарована, или точнее оказалась во власти очарования, которым обязана была только себе, и ничего не могла с этим сделать. Долги, решения суда, заказные письма, газеты — все это обрушивалось на меня каждое утро и слишком быстро проскальзывало перед моими глазами, чтобы вызвать интерес. Впервые я оценила силу вымысла, воображения или, обобщая эти понятия, силу вдохновения. Женщина в гриме была задумана во время обеда несколькими месяцами ранее. На том обеде я услышала рассказ элегантной женщины, которую считали, да и она сама себя считала миломанкой Она только что вернулась из музыкального круиза. На том же корабле плыли сверхзнаменитый виолончелист и столь же известный кенер. Маршрут корабля пролегал по Средиземноморью от порта к порту, от музея к музею, дни были посвящены изобразительному искусству, а вечера — музыке, и по вечерам обе знаменитости исполняли для пассажиров лучшие произведения из их репертуара. К тому же отличная кухня, великолепные пейзажи, и если отвлечься от стоимости путешествия... — Такое безумие, — говорила меломанка, — просто недоступная цена. Она всем советовала бы совершить его. Я тут же начала мечтать и до конца обеда представляла себе Равиоли, Капри, Верти, Скарлатти, стала придумывать уморительные программы и решила, что это прекрасная почва для творческого поиска. Я преклоняюсь перед Сомерсетом Моемом, Ивленом Во. Долгое время находилось под обаянием героев одного из них, интонации другого, но странно было бы видеть, как снобы или бездельники на протяжении двух недель послушно приходят слушать музыку, музыку с большой буквы «М». Половина подобных героев была бы обаятельна, другая — неприятна. Многие из них просто смешны. Между ними происходили бы бурные сцены, стычки, они попадали бы в исключительные обстоятельства с неожиданными порой развязками. Я не видела необходимости копаться в психологии или изменять характер моих героев, точнее, отказываться от стереотипов. В моем романе должна быть эксцентричная и капризная гива, жигала. Надеющийся удачно пристроиться, проходимец, пытающийся провернуть свои делишки, отвратительная светская дама, тупой продюсер, молодая звезда, интеллектуалка, и так далее. И всех их надо представить в ироническом ключе. Разумеется, этим застывшим схемам суждено было исчезнуть. К концу книги проходимец становился романтичным мужчиной. Жиголо влюблялся в диву. А та оказывается взбалмошной, конечно, но трогательной женщиной. Светская львица проявляет себя как человек достойный и проницательный. Продюсер же, чуток и обаятелен, и так далее. Оставалось разобраться лишь с тремя противными упрямцами издателем газеты, пианистом, восходящей звездой. И что же? Еще 30 страниц. И я всех их оправдала. Может быть, потому что сама оптимист от природы или у меня снисходительное воображение, что, не говоря мне всегда, было безумно трудно включать в свои произведения злых героев, которые таковыми и остаются. Точнее, меня они не привлекали. Сартер сказал мне однажды, что очень умные люди не бывают злыми. Злость предполагает ограниченность априорную глупость, и, к моему изумлению, время лишь подтвердило правоту этих слов. С учетом вышесказанного, оценки такого рода, как развлекательная терпимость, возмущают меня особенно. Но на этом и остановимся. Я не хочу, не могу изложить на двух страницах злоключение двенадцати героев, пережитые во время двухнедельного круиза. Время таких романов, как через месяц, через год, прошло. На сей раз, чтобы развлечься, моим героям понадобилось 560 страниц, что определило ясность изложения. Я строго прослеживала сюжетные линии, связанные с моими 12 персонажами. И, наконец-то, для того, чтобы не путать их, у меня в запасе, Оказалось достаточно страниц. Двенадцать раз я переписывала начало, каждый раз по сто страниц, и эти наброски, к сожалению, сохранил Жан-Жак Повер. Всего тысяча сто страниц, и всегда роман начинался одинаково. Наступили последние летние дни. Желтое, беспощадно палящее солнце, как в детстве. 1100 страниц, и я не уверена, что оставила в книге лучшие из них. Но критикам книга понравилась. У женщины в гриме появились и до сих пор остались свои поклонники. Я сама слышала, как многие из них умирали со смеху во время чтения романа и была в восторге, радовалась этому, как награде за мое упорство и творческую увлеченность. Я столько работала над романом ⁇ Женщина в гриме ⁇ с его кипой страниц, что для меня, так же как и для Изабель, одурманенной книгой, не меньше меня оказалось мукой написать слово ⁇ конец ⁇ Точнее, я снова принимала за дело, хотя все было уже написано и пора было ставить точку, возвращалась к середине книги из-за пришедшей в голову фразы, которая потом всплывет на первой странице застывшей грозы». В моем перечне следующий роман. Я жила тогда на улице Алезиа у Орлянских ворот в небольшом обдвешалом доме и арендовала нижний этаж в другом совсем уж смешном домике в Сите Флореаль, где жила упомянутая Изабель, со своими блестящими солнечными очками и трескучей пишущей машинкой. Именно там я не смогла написать слово «конец», завершающее роман «Женщина в гриме». И это удивительно, ведь в отличие от других книг, о которых я вспоминаю с тоской, «Женщина в гриме», несмотря на похвалы и критические отзывы, сопровождавшие ее появление, повисла на мне потом как бродячая собака, которую не удается прогнать. К счастью, круиз был рассчитан всего на две недели. Продлись он три месяца, я до сих пор бы распутывала нити интриг на борту нарцисса. Впрочем, я чуть было не занялась этим, преисполненная благодарности к героям отвлекшим меня от истории с плагиатом и оградившим от моральных переживаний по поводу грязных и дурно пахнущих аспектов этого процесса. Мне никак не удавалось освободиться ни от женщины в гриме, ни от других персонажей. Я хотела бы последовать за Дариатчи в Нью-Йорк, в Метрополите с удовольствием посмотрела бы, как выглядит моя женщина в гриме без косметики. Как она красива! Как она идет под руку с проходимцем и насмешником, преобразившимся в трепетного влюбленного. Я хотела бы увидеть, как мою эгоистку-звезду прогоняет продюсер, очарованный светской дамой Эммой, которую он поведет в роскошный, но пользующийся дурной славой парижский притон, и у его порога Эмма скажет «Какое забавное заведение, не так ли?» После чего, как юная девушка спрячется за шкаф, и тогда он, продюсер, растроганный, пораженный, с уважением, отнесется к ее стыдливости. Да, все это было возможно и даже соблазнительно. Некоторые читатели, завораженные нарциссом, Уговаривали меня написать продолжение. По сути, я несла моральную ответственность за случившееся на корабле. И в следующей книге должна была бы отправиться вслед за одними героями в Париж, за другими в Нью-Йорк или Канны. Но как сделать это? У меня уже не было ни моего корабля, ни его пассажиров, не было фона необходимого для их перемещений и поступков. Читатели запутались бы, а моим героям не дано было бы пережить восторга встречи перед тем, как ближе узнать друг друга, или радости уединения в море перед тем, как влюбиться. По логике вещей все они попытались бы переосмыслить свое поведение во время круиза, вспоминая при этом лишь отдельные эпизоды. Перед ними уже не стояло бы выбора, они не были бы пленниками моря и музыки, как в «Женщине в гриме». Да и зачем снова выводить на сцену героев без загадки, без тайны или описывать уже сложившиеся отношения? Такая игра не на равных. Это была бы уже не моя история. Меня прельщали мои герои, с которыми я не могла расстаться. И если бы я продолжила писать, если бы пошла дальше за ними, то обнаружила бы рядом с собой, в траве, бедных, трепещущих рыбок, которых никакая струя воображения не смогла бы оживить. Чтобы закончить рассказ об этой разношорстной и преданной друг другу группе пассажиров с нарцисса, спасшей меня от горечи, злости, тоски, презрения, страха, я должна попрощаться с ними. Сказать прощай Жюльену, Симону и старине, боте Ле Брешу, а также их спутницам, не позабыв о персонажах, которых мне пришлось придумать. И воссоздать в романе, чтобы у Дариачи появился мужчина, поскольку ее возлюбленный умер, и все же впервые расставаясь со своими героями. Я испытывала такой внутренний протест. Фильм, снятый по моему роману Робертом Энрико, был довольно приятен для души и, на мой взгляд, очень увлекателен. Но его оценили так несправедливо, что это огорчило меня до крайности. Впервые я столкнулась и с тем, как холодно написал в «Либерасьон» некий критик. Я не видела этот фильм, но мне интересно знать, зачем такие прекрасные актеры поднялись на эту галеру или нечто подобное. Я сочла этот выпад отвратительным по отношению к к режиссеру, к затраченному им времени, его надеждам, работе всей группы на съемочной площадке, где снимался этот фильм, по отношению к таланту актеров, судя по всему, искренне выкладывавшихся и на три месяца собравшихся вместе лишь для того, чтобы бездарный журналист-параноик облил их наглым презрением. И вовсе не «Либерасьон», Держала я в руках, а претенсьем. Добавлю, что я ни одной секунды не потратила на создание фильма, но он показался мне, как зрительнице, не только удачным, но и веселым, а местами волнующим. А это самое главное. Я не люблю, когда с биром дают в руки оружие, чтобы они наугад отстреливали связанных врагов.